в а р я распахнув двери шкафа, возила сейфом ь с спрятанным в глубине и мельком на него в з г л я н у л а вадим подошел к столу и вздохнул еще горше. Вот ведь странная штука жизнь. Громадный разлоговский стол всегда неряшливый и как попало заваленный бумагами, был чист и пуст. тундра в день своего первого снегопада, ни пылинки, ни соринки, ни бумажки, ни следа разлогова, который бывало нагромождал вокруг себя кофейные чашки, пепельницы, ручки, записные книжки, початые и брошенные пачки сигарет, пластмассовые зажигалки, золотые зажигалки коробки спичек. Вадим, во всем любивший порядок и опрятность, всегда о с и л с я на начальничий стол с неудовольствием. н а д как люди не умеют за собой смотреть. На собственном столе такой бардак развел. Клавиатура у Разлогова всегда валялась отдельно от монитора, и чтобы напечатать что-нибудь, он долго и бестолково ее искал, зато уж печатал, как из пулемета, по врагам строчил. Куда там секретарь ш и в а р и Телефоны он терял? И забывал, где ни попадя. И сколько раз Вадиму приходилось с полдороги возвращаться на работу, в е с т и оставленный в машине телефон. Ручки покупал дорогие, но не брезговал и пластмассовыми, с дурацкими школьными колпачками. И они потом глупо торчали из кармашка его пиджака, чем причиняли Вадиму невыносимые страдания. Он любил, чтоб все было безупречно. К машинам Разлогов всегда был равнодушен, но тут Вадим маленько подозревал его в неискренности. Вроде бы и равнодушен, а никогда и ничего дешевле представительского «Мерседеса» себе не брал. В выходные ездил на тяжелом и мощном английском джипе, в багажнике возил свою псину. Господи, прости, ища диада, не собака! Морда квадратная, уши висят, слюни текут, хвост палка-палкой, но толщиной в мужскую руку. А воняет, о линяет. Вдвоем с собакой за выходные они так уделывали джип, что Вадим брезговал в него садиться, хоть газетку подстилай. Газетку он не подстилал, конечно, но прежде чем гнать джип на мойку, долго и всерьез... демонстрировал скучающим и незанятым д р у ж б а н а м в о д и т е л е м разлоговские безобразия. — Не, ну, гляньте, только ты чё шеф свою машину довёл? — И где теперь разлогов? И что будет с его джипом? — Продадут ведь? — Верняк продадут. — Странно. Вдруг встревоженно сказала Варя, про которую Вадим и позабыл совсем. — Очень странно. Она всё возилась в книжном шкафу, гремела ключами. Чё странного-то? Да не открывается. Чё там у тебя не открывается? Вот ведь бабы, а! Двери у них никогда не открываются, ключи застревают, каблуки подворачиваются, вместо тормоза как-то, само собой, на газ нажимается, и туда же, эмансипация у них. Вадим подошел из с т а л у в а р и за спиной. Она бестолково тыкала ключиком в замоченную скважину, а ключик не входил. л д а я!» «Да он не подходит, Варь!» «Отойди, дай я открою!» Она посторонилась, протянула ему ключ, теплый от ее ладошки. Странное дело, ключ и вправду решительно отказывался лезть в замок, хотя Вадим очень старался. Да нет, ну что за фигня? У него-то должно открыться, он же не баба в конце-то концов. Не открывается. Вадим изучил ключ, потом изучил сейф. Ну да, все правильно. Немецкая фирма Круп. Название написано и на сейфе, и на ключе, только не лезет, зараза. Варь, фонарик есть? Какой фонарик? Ну такой, светить, есть и Она р а с т е р я н н о пожала плечами и оглянулась, как бы в поисках фонарик. к «Да то нет! Откуда? Тогда я в машину схожу, принесу». «Зачем?» «Посветить», — объяснил Вадим резонно. «Вдруг там что застряло? А мы не видим». «Где застряло? Ну, в замке! Где, где?» «Да ну тебя, Вадим», — сказала Варя с умеренной досадой. «Что там могло застрять?» К этому сейфу не подходил никто, кроме Владимира Андреевича. Ну, я изредка, когда он просил убрать или достать что-нибудь. И ключ он всегда у себя держал. — А это тот ключ-то? — Варя уставилась на ключ. — Ну, тот, конечно. — Да он один у нас. р а з л о г а в все боялся его потерять. Говорил, если потеряю, придется сейф взрывать. — Его... Ни один медвежатник не откроет. — ч т о это он так плохо про медвежатников-то? — пробормотал Вадим задумчиво, рассматривая равнодушный и неприступный сейф. Варя взяла у него ключ и снова стала тыкать. — Да без толку. Он туда вообще не лезет. — Я вижу. — огрызнулась Варя и взглянула на часы. — Я только не понимаю, что теперь делать. — Домой ехать! ч е о еще? — Завтра утречком доложишь Волошину, а он уж и решит. А до утра я бумаги с собой буду носить. Секретные, что ли, они? Варя вдруг в ужасе на него уставилась, как будто ненароком выболтала государственную тайну. Я не знаю, пролепетала она испуганно. Я понятия не имею. Мне Волошин велел их в сейф положить. Ну, утром и положишь». «Все равно сейчас он не открывается. Поедем, а, Варь!» Она подумала немного, потом аккуратно прикрыла дверцы шкафа. Слегка потеснив Вадима плечом, он подвинулся. Варя взяла с края разлоговского стола растрепанную кипу бумаг, сунула ключик в карман пиджака и пошла к двери. Вадим еще постоял и не спеша двинул за ней. «Марка Анатольевич, извините, что так поздно. Вот дура. Все-таки она ему звонит, ведь, ну, ясно, чем дело кончится. Волошин сейчас скажет, что бумаги сверхважные, и просто так их бросить никак нельзя. Посадит ее бумаги стеречь, сам приедет в два часа ночи из какого-нибудь клубешника или от крали, из теплой кралиной постельки, заберет бумаги, пожмет секретарше руку и отбудет. А после окажется, что секретные бумаги — контракт на производство резиновых калош. Вадим вышел в приемную. Варя говорила в мобильный телефон, сильно наклонившись к столу, как поклон отвешивала тому, с кем говорила. «Не смогла открыть. Такое впечатление, что ключ не подходит. Нет, я несколько раз пробовала. Марк Анатольевич, что мне делать с бумагами?» — Ну, теперь точно, пиши, пропала. Зря он, Вадим, столько времени убил, дожидаясь. Лучше б уехал давно, сходил бы с задушевным другом с Аней пивка попить. Давно ведь собирались. — Хорошо, хорошо, — сказала между тем Варя после короткой паузы нерешительно. — А может быть, вы все-таки подъедете, Марк Анатольевич? — Я могла бы вас дождаться, как будто б одолжение его просила. Вадим громко засопел, чтобы она обратила на него внимание. Загремасничал и даже рукой махнул. Не надо, мол, дожидаться, поедем лучше. Да и мамаша там на нервах. Ты что, забыла? — Хорошо, Марк Анатольевич. Тихо и обреченно сказала Варя. — До завтра. — Ты что? — Хочешь, чтобы он тебя тут до утра засадил за эти бумаги, чертовы? — Подъезжайте, Марк Анатольевич! Я вас подожду, Марк Анатольевич! Тебе домой не надо, что ли? — Надо. Не глядя на него, сказала Варя. — Вот и поехали, раз надо. — Чего он тебе велел с бумажками сделать? — Убрать в мой сейф, — отчеканила Варя, который здесь, в приемной. — Ну и убирай, с Богом, и пошли. Она заперла бумаги в крохотный белый металлический ящик, погасила везде свет, и они вышли на улицу к машине».